Наконец, неутомимая болгарская армия вышла к Стамбулу, до которого оставалось всего тридцать миль. Английские корреспонденты сообщали в Лондон, что любимое оружие болгар — штык, владеть которым они научились у русских, а их пулеметы косили войска султана, как дурную траву. Все в кровище, грязные, зачумленные, голодные. Покрытые рубцами и вшами, славяне привинчивали штыки. На нож звали их в атаку юные офицеры. воодушевление было всеобщее. Война была явно освободительной. И призывы на нож отозвались в министерских кабинетах Вены, Берлина и Петербурга. — Но так нельзя, — говорил Сазунов. — Не сегодня, так завтра они возьмут Константинополь. А как же мы?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 То они могли сделать. Вся Сербия поголовно стала под ружье, и старый млад. Человек без пушки, ружья, в Белграде был уже неуместен, даже подозрительный. Один сербский учитель, жалея молодую жену, не пожелал воевать, доказывая ей, поверь, я не боюсь смерти, но я боюсь, что ты останешься одинокой вдовой. Тогда жена учителя повесилась в спальне, оставив ему записку «Теперь у тебя нет жены, осталась только родина. Если вернешься из боя живым, принеси на мою могилу старые цветы нашей старой Сербии». Казалось, что Россия имеет право вмешиваться.